Глава 22. Тётенька, вставайте, ваш поезд вот-вот подадут. Ева застонала и разлепила глаза. Первым, что она увидела, было лицо белобрысого мальчишки лет 8. Его взлохмаченные волосы будто обкорнали наспех, явно не заботясь о внешней стороне вопроса. Пряди оказались р а з н ы е длины, некоторые из них заплели в тонкие косички. За плечом мальчишки медленно выплывал на тёмном небе алый диск солнца. Его рубкие лучи бежали по мрачной скале, окрашивая её оранжевым светом. «Кар?» — п р о х р и п е л а Ева. «Ты?» «Угадали, тётенька». Его голос звучал непривычно высоко. «А в глаз?» — пригрозила Ева, рывком поднимаясь. «Какая я тебе тётенька?» «Я просто хотел быть вежливым», — явно подтрунивая над ней и кайфуя от этого, — ответил он. Боюсь, если бы я назвал тебя дяденькой, ты бы обиделась ещё больше. я в а потёрла виски. Они ныли так, словно накануне она перебрала с алкоголем. «Это последствия магического отката», — пояснил Кар. «Ты нехило выложилась, пытаясь спасти своего некроманта». В горле резко пересохло. Она почти выплюнула вопрос, до смерти боясь услышать ответ. «Спасла». Мальчонка, с которым Ева пока не привыкла ассоциировать к а р а улыбнулся. Только сейчас она заметила, что тот вырядился в какое-то бесформенное одеяние белого цвета. В похожем щеголяла и сама Ева. «Твою миссию можно считать законченной. Уже?» к а р вытащил из-под хламиды блокнот, деловито пролистал его и принялся сверяться с записями. «Ну, давай посмотрим. Герои выжили?» «Выжили. С Реймондом всё хорошо, да?» Ева до боли впилась ногтями в ладонь. Она повторялась, но ей было важно услышать из чужих уст, что Рэймонд жив и здоров. Стук бешено колотящегося сердца, казалось, мог оглушить даже её собеседника. «Ага», — беспечно откликнулся Карр. «Ты сохранила ему жизнь, вовремя восполнив его магический резерв. За это нужно сказать спасибо дару Элизабет». Паника до этого сжимавшее сердце отпустила. Ева сделала глубокий жадный вдох, будто вынырнула на поверхность воды. «А что с Вильямом?» «Его ранили, но дворцовые лекари поставят его на ноги. В плохую погоду будет ныть бедро, но от этого не умирают». Ева кивнула и обвела взглядом место, в котором оказалось. За её спиной темнели скалы, мрачные и холодные. Она лежала под густым ветвистым дубом. Впереди виднелась петляющая тропинка. По обе стороны от неё росла высокая в половину человеческого роста трава. «Что тут у нас ещё?» У самого себя поинтересовался Кар и совершенно по-детски почесал нос. «Война выиграна, враг отступил. В общем, хэппи-энд». Он резко захлопнул блокнот и возрился на неё со скучающим выражением лица. «Всё, сделка завершена. Ты выполнила условия и возвращаешься домой». Я возглотнула. и уставилась на свои сцепленные в замок ладони. Вот и всё. Так и должно было всё закончиться. Она знала это с самого начала. «На моё место вернётся Элизабет?» «Ого!» Кар поднялся на ноги и протянул ей руку. «Пойдём, солнце встаёт, тебе пора». Ева ухватилась за его детскую ладошку и послушно двинулась за ним. Тропинка петляла, жёсткая сочная трава колола голые ноги, Солнечные лучи становились всё ярче и теплее. Алый диск уже наполовину вынырнул из-за тёмно-фиолетовых облаков. «Далеко ещё?» «Нет». Остаток короткого пути они проделали в молчании. е г о словно заледенела. Она всё понимала, но ч у в с т в о внутри будто покрылись коркой льда. Через неё она смотрела на тот калейдоскоп у воспоминаний, что проносился в её памяти. Вот она заявилась в замок и впервые увидела Реймонда. Холодного, отстранённого и немного насмешливого. Ему ужасно идёт чёрный цвет. Странно, что она так и не сказала ему об этом. Не успела. Их первый поцелуй, когда р э й м о н д решил взять её на слабо. Она не спасовала и поразила его. Кажется, она до сих пор ощущает прикосновение его губ к своим. Удивлённое и жадное. Венчание в храме. Поспешное и деловое, без намёка на чувства. и все же. почему оно вызывает пощипывание в уголках глаз. Ева смахнула пару слезинок, предательски прокатившихся по щеке. Первая брачная ночь могла войти в историю как самая парадоксальная подтасовка событий. Именно тогда Ева поняла, что Реймонд ей нравится. Её тронула его ирония и какая-то абсолютно непонятная ей, видимо, врождённая галантность, сочетающаяся с умением быстро принимать решения. Дальше воспоминания закружились ещё более тесным роем. Взгляд Реймонда, когда она пришла к нему в спальню, потемневший и задумчивый. Его лицо, когда она обратилась к дару Элизабет и вылечила его. Как давно всё это было. Будто в другой жизни. В её другой жизни. Мы на месте. Ева подняла взгляд от тропинки и с удивлением заметила привязанную к песчаному берегу лодку с вёслами. «Мне жаль, но придётся грести». Кар развёл руками. Балахон на нём забавно растянулся, будто распахнулись крылья лебедя. «Поплывёшь одна. Мне дальше нельзя». Ева застыла, не в силах подойти к лодке, покачивающейся на реке. «Ну что, прощаемся?» — беспечно предложил Кар. «Я буду скучать. Ты была великолепна. Давно у меня не было такого захватывающего приключения». Эти писатели такие предсказуемые люди, скажу я тебе. А с тобой было драйвово. Когда ты некроманта впервые поцеловала, я чуть не упал». «Угу», — пробормотала Ева. Сознание по-прежнему работало чётко, а тело тормозило. «Мне тоже понравилось». Она несмело опустилась на корточки и взглянула в зелёные хитрые глаза мальчонки. «Спасибо, Карр», — проглотив ком в горле, сказала она. Тот передёрнул плечами и подмигнул ей. «Не за что». Ева обняла его за худые плечи. Скорее даже вцепилась в него, будто утопающий в соломинку, попавшуюся на пути. Кар подождал, затем многозначительно кашлянул, а потом и вовсе с трудом вырвался из её хватки. «Пора», — вновь напомнил он. Пришлось на ватных ногах дойти до лодки, отвязать верёвку, сесть на деревянную скамейку и взять в руки весла. Каждое действие отзывалось тупой болью в груди. Кар, зарывшись босыми ступнями в жёлтый рыхлый песок, крутил в пальцах травинку, которую изредка подносил ко рту. Лодку покачивала на воде. Ева начала грести. Берег с Каром медленно удалялся. И Ева не выдержала. Она внезапно отбросила весла и с размаху прыгнула в реку. Воды было по пояс, поэтому эффектно поплыть не получилось. Зато медленно и драматично дойти в тяжёлой намокшей хламиде по каменистому дну — это пожалуйста. Кар ничего не спросил, он просто дождался, пока Ева приблизится. «Я не хочу возвращаться», — задыхаясь, проговорила она. «Моё место там, в книге». «Сорян, но это невозможно. Ты не героиня книги, ты человек». Ева решительно помотала головой. Уперев руки в бока, она отрезала. «Должен быть выход!» Лицо к а р а озарила улыбка. Он взглянул на окончательно просветлевшее небо. «Он есть!» Его слова буквально ударили её под дых, заставив поверить в собственную удачу. «Какой?» Карп поманил её пальцем, будто собирался поведать секрет. Ева послушно склонилась к нему. «Помнишь, я говорил, что человеческая фантазия — сильная штука?» — шёпотом спросил он. Ева кивнула. «Ты не можешь стать персонажем книги. Это противоестественно, но... Но... Ты можешь оживить вымышленный мир, сделать его реальным». У Евы в буквальном смысле отпала челюсть. «Прости, я, кажется, не улавливаю ход твоих мыслей». «Моих гениальных мыслей». «Да, наверняка». Ева выпрямилась, помолчала, осмысливая услышанное и заговорила вновь. То есть, повинойсь моему желанию, мир книги просто оживёт? Ну да. Вы, люди, и сами не знаете, на что способны. А уж ваши мечты им всё под силу. Мечты, — протянула Ева. Её взгляд уперся в гряду гор вдалеке. Острые пики пронзали небо. Если я смогу сделать книгу реальностью... Тогда твои слова, сказанные некроманту об обмене душами, окажутся правдивы. «Ты действительно махнёшься местами с Элизабет. К слову, тебе придётся лично убедить её в этом шаге». Кар поднял ладони. «Здесь я пас». Мысли Ева заметались. Разум заставлял колебаться, напоминая, что оставлять родителей — это эгоизм чистой воды. А забывать друзей и бросать работу — и вовсе глупо, но... Её сердце говорило совсем иное. Оно рвалось обратно в мир, странно напоминающий наспех слепленную абсолютно нелогичную сказку, чьи персонажи стали ей как родными. В конце концов, она и сама какое-то время была одним из них. «Хорошо», — Ева решилась. «Что я должна делать?» Кару смехнулся и п о т е р б и л кончик тонкой косички у виска. Покружиться вокруг оси три раза и трижды постучать пятками друг от друга. хара т о Мальчишеский гогот заставил её грозно скрестить руки на груди и насупиться. «Ладно, ладно, это из другой книжки. Слушай, откуда я знаю? Мне неведомо, как вы, люди, мечтаете. А ты разве не человек?» Ева впервые задалась этим вопросом. «Я библиотекарь», — серьёзно ответил тот. «Этим всё сказано». Яснее не стало, но Ева решила не развивать тему. «Кстати», — снова встрял Карр. «Добрый совет. Буквально мой тебе бонус. Перед тем, как возвращаться в книгу, попроси автора чуток подправить сюжет. Иначе, если всё получится, ты попадёшь обратно к некроманту, но уже без иммунитета к его эманациям. Это ещё почему». Карл страдальчески возвёл очи к небу. «Потому что ты не реагировала на все магические штуки из-за своего человеческого происхождения. Правила автора ты попросту игнорировала. Но если мир станет реальным... Прости, но ты не богиня, чтобы обходить его законы. Ева нахмурилась, шестерёнки в её голове со скрипом з а в о р о ч и л и с ь «Твои предложения», — деловито уточнила она. Перспектива вернуться к Реймонду, чтобы считать его монстром, была не очень-то привлекательной. Но я бы попросила автора внести маленькие правки. Пусть Элизабет не чувствует эманации некромантов. вообще «Ладно, а как попросить?» Карр снова пожал плечами. Ева поколебалась и, ч у в с т в у ю себя на редкость глупо, вскинула голову к небу. «Пожалуйста, если ты меня слышишь, пусть у меня останется иммунитет к отголоскам Дара Реймонда». Секунду ничего не происходило. Ева ждала молнии, возможно, грома, но всё оказалось прозаичнее. Рядом с ней медленно проступил дымчатый, словно сотканный из тумана текст. Природной особенностью Элизабета, которой мало кто знал, была способность противостоять тёмным эманациям. Она их попросту не замечала. Именно это помогло ей увидеть в некроманте не чудовище, испугающих сказок, а человека из плоти и крови. Стоило ей дочитать фразу до конца, как мигнув, текст и стаял, будто его и не было. «Неплохо», — одобрил к а р н у а теперь приступай к главному». Ева обхватила себя руками и переступила с ноги на ногу. «Ты сказал, если у меня получится». «Ну, г а р а н т и й никто не даёт. Всё зависит от силы твоего желания». Она судорожно облизнула губы и... «Подожди», — крикнул вдруг Карр. «Стоит миру стать реальным, и я исчезну. Мне нет входа в настоящие миры. Я вернусь в книги». «Мы с тобой никогда больше не увидимся?» Голос Евы дрогнул, и это удивило её. Неужели она успела привязаться к Кару? Впрочем, кого она обманывает? Конечно, успела. «Взаимно», — вдруг ответил Кар. Он подбежал к ней и с детской непосредственностью обнял, а затем резко отстранился. «Удачи тебе, Ева. Помни, что твои мечты определяют твою жизнь, не наоборот». Ева растерянно кивнула. Собравшись, она зажмурилась и принялась мысленно твердить, «Хочу, чтобы мир книги стал реальным». Приоткрыв глаза, она уставилась на кара, приподнявшего бровь и тихо ругнувшись, снова сомкнула веки. Тогда она изменила тактику и в красках представила, насколько живой тот мир, где она провела столько времени. Звуки, запахи, цвета. Человеческий шепот, шорох ветра в дождливый день. Прикосновение Реймонда к её обнажённой коже. Перед ней, словно наяву, заплясали яркие пятна. Кончики пальцев заколола, а живот с к р у т и л о в тугой узел. Она помедлила, а когда распахнула глаза, кара уже не было. Вместо него в паре метров от неё стояла девушка, в которой она с удивлением узнала себя. «Почему у тебя моя внешность?» Вскрикнув, спросила незнакомка. «Где я? Что происходит?» «С Элизабет тебе придётся разбираться самой», — вспомнилась ей. Ева поражённо выдохнула. Её трясло от волнения и адреналина, бушующего в крови. У неё получилось? Если Карп р о п а л а на его месте возникла Элизабет, значит, мир книги и правда ожил. «Кто ты?» — между тем не унималась Элизабет. «Если это тёмные чары...» Ева с трудом взяла себя в руки. «Не время предаваться эйфории, слишком рано. Меня зовут Ева», — уверенно проговорила она. и наши души поменялись местами. Это оказалось сложнее, чем соткать новую реальность. Еве пришлось повторить эту фразу раз 5 прежде чем до Элизабет дошёл смысл её слов. «Я хочу домой, меня ждёт жених, принц Уильям, он...» «Не так давно женился на твоей сестре Маргарет». Извиняющимся тоном сказала Ева. «Кажется, они любят друг друга. Было очень непривычно смотреть на себя со стороны». будто с зеркалом разговариваешь. К тому же она успела отвыкнуть от своей внешности. Джинсы, майка, кроссовки, короткая стрижка. Всё это странно выглядело на Элизабет, угодившей в её тело. Как-никак о ц а р с т в е н н ы е з а м а ш к и и б л а г о р о д н ы е манеры не спрячешь под современной одеждой. Элизабет так прямо держала голову, будто боялась уронить стопку книг с макушки. «Что? Они с Маргарет обвенчались?» Губы Элизабет задрожали. «Мне очень жаль». Неловко солгала е в о чувствуя свою вину. «Но и мы правда хорошо вместе?» Элизабет мотнула головой, чёлка удлинённого коры упала ей на глаза, в которых блеснули слёзы. «Как это допустили наши отцы?» «Ну, Вильям свергнул Чарльза, так что...» Элизабет покачнулась. «Он пошёл против своего родного отца?» — неверяще уточнила она. и бросил нареченную ради ее сестры? Ева отметила пафосные т о н ы и желание говорить от третьего лица. Ну что ж, на шок все реагируют по-разному. Боюсь, что так. Элизабет опустила голову и, кажется, начала молча глотать слезы. Понимая, что у принцессы в один миг рухнул целый мир, е в о не знала, как помочь. Она неуверенно подошла ближе и осторожно коснулась ее плеча. «Эй!» «Иногда нам всем преподносят сюрпризы. Но такова жизнь, она непредсказуема». Элизабет вдруг подалась вперёд и уткнулась ей в плечо. «Что ж, даже хорошо, что мы поменялись местами», пробурчала она глухо. «Не хочу больше иметь ничего общего с Уильямом и Маргарет. Пусть их покарают боги». Ева неловко похлопала Элизабет по плечу. Спорить или как-то комментировать она не стала. Принцессе и без того было тяжко. «Непременно. Не волнуйся». Элизабет отстранилась и украдкой вытерла глаза. «Отец найдёт тебе нового жениха, ты не останешься одна». Вероятно, таким образом она хотела утешить её, но Ева лишь криво улыбнулась. Элизабет и правда была натурой доброй, но её сострадание смог бы выдержать не каждый. «Я уже и сама справилась. Я вышла замуж за лорда Реймонда Коулмана». Элизабет воззрилась на неё в немом ужасе, а затем вдруг выдала. «Скажи, я же ведь не смогу вернуться обратно, правда? Теперь я навсегда в твоём теле?» В её голосе так отчаянно зазвучала надежда, что Ева усмехнулась. «Да», — уверенно сказала она, — «не знаю, лжёт или говорит правду. Обмен уже состоялся, и ничего нельзя переиграть». С губ Элизабет сорвался вздох облегчения. «Прекрасно. То есть мне очень-очень жаль». Ева не смогла сдержаться и хмыкнула, громко и выразительно. Под её взглядом Элизабет смутилась. Неизвестно, куда бы привёл их этот разговор, но в небе п о л ы х н у л о Над их головами пронёсся гром, а затем эхом прокатился голос Реймонда. «Ева!» «Так, мне пора», — определилась она. «Меня муж заждался». Элизабет потрясённо моргнула, а затем вцепилась в её руку. «Подожди, расскажи о своём мире, что мне делать?» «Ева!» «Ой, там ничего сложного, ходи на работу, встречайся с друзьями». «На работу?» «Да, соседка, не ругайся, а то придётся снимать квартиру одной и переплачивать, а денег не так много». «Денег не так много», — как попугай повторила Элизабет. Кажется, Ева стала свидетелем чужого катарсиса, таких потрясённых широко распахнутых глаз она ещё не видела. «Пришлось притормозить». «Слушай», — сказала она, ненадолго положив ладони на плечи Элизабет, — «всё будет хорошо, ты справишься». «В моём мире непросто, но у него есть одно неоспоримое преимущество перед твоим. В нём ты можешь стать тем, кем захочешь. Никаких обязательств, ограничений. Только свобода выбора, только хардкор». Взгляд Элизабет приобрёл осмысленность. К щекам медленно вернулся румянец. «Ты права», — кивнула она после долгой паузы. «Я. У меня всё получится». Ева невольно зауважала принцессу. Редко встретишь такую смелость. Кажется, автор всё-таки не сильно погрешила против истины, когда говорила о стержней героине. Тот ы правда в ней нашёлся. Пожалуй, она будет скучать по автору и её ремаркам. «Не уверена, но вдруг мы с тобой сможем видеться». порывисто предположила Ева. «Во снах. Мне бы хотелось узнавать новости из дома. Я буду скучать по родителям». «И я», — тихо призналась Элизабет и задрала подбородок. «Но я всё равно мечтаю оказаться подальше от этого негодяя, разбившего моё сердце». Ева куснула щёку изнутри, чтобы не рассмеяться. Что одному хорошо, то другому расстройство. Возможно, желудка. «Удачи», — искренне пожелала Ева. «И до встречи». По небу прокатился новый раскат грома. На берег налетел порыв ветра. Он подхватил Еву и Элизабет и разделил их, разбросав в разные стороны. Теряясь в воронке вихря, Ева снова ощутила страшную слабость. А затем сознание покинуло её. Реймонд в панике смотрел на безжизненное тело Евы, которое успел подхватить. Пульс прощупывался, сердце билось, но душа словно улетучилась. Впрочем, почему словно? Предсказание сбылось, и сейчас Ева должна была устремиться куда-то далеко, в неведомый и странный ему мир бульдозеров и телефонов. А ей на смену вернётся Элизабет, наивная и пафосная до зубовного скрежета принцесса. Ему придётся привыкнуть к тому, что он больше не увидит взгляд Евы, ироничный, открытый и такой родной, не ощутит её мимолетные прикосновения, не услышит задорный смех и забавные объяснения незнакомых ему терминов. «Я люблю тебя, Ева», — прошептал он, ненадолго склонившись к её волосам и вдыхая их аромат. «Я так тебя люблю». К его удивлению, её рука дрогнула и легла ему на щёку. Отстранившись, Рэймонд заметил, как её ресницы затрепетали. «И я тебя люблю». Распахнув глаза, с и п л о отозвалась она и закашляла. «Боже, как дерёт горло». Рэймонда будто ударили мешком по голове. Он застыл, не веря своим ушам. В груди разрасталось новое согревающее чувство, похожее на надежду. «Ева, это правда ты?» «Уши и хвост. Вот мои документы», — ответила она с широкой улыбкой. «Я вернулась. Представляешь, у меня получилось оживить мир автора. Теперь ты, как и я, человек, а не персонаж книги». р э й м о н счастливо рассмеялся притянул её к себе и н а ш е л её губы. Кажется, Ева немного повредилась умом, но это ничего. Главное, что она с ним. Сегодня и всегда.